«Это знает моя свобода». В 1993 году Егор Летов решает вернуться к активной деятельности как концертной, так и, что для многих стало совершенно неожиданностью, политической. В очередной раз удивив своих многочисленных слушателей и поклонников, он делает серию программных публичных заявлений. «Егор Летов. Мы творим на сцене не музыку, это нетрадиционное искусство». И может быть вообще не искусство, это сродни языческой религии, магическому действу. Мы несем глобальные, солнечные, революционные ценности. Творчество – серьезное дело, как война, борьба, преодоление. Задача слушателя – преодолеть инерцию обыденщины. Это не дискотека, не разрядка, наоборот, делюсь залом своей энергией, иногда с избытком. Порою в зале вспыхивали побоище, беспричинные драки. Поэтому мы в 1990 году прекратили концертировать. Многое тогда было неясно. Но теперь ситуация в стране изменилась. Задача — сокрушить темные силы, высасывающие в черную энергетическую дыру социальную энергию народа, пробудить гнев и направить на революцию. Поэтому наши концерты сейчас больше политика, чем что-то другое. Власти страшатся наших слов, но нас не запугать, и нам верят. Если готов отдать жизнь, значит есть ради чего жить. В октябре 1993 года Егор и Кузьма появляются у мятежного дома советов в Москве, где Егор выражает слова поддержки опальному парламенту и призывает собравшихся к восстанию против антиконституционного переворота. После расстрела Белого дома и подавления мятежа Летов впадает в настоящее отчаянное сопротивление действующей власти. Вместе с Эдуардом Лимоновым и Александром Дугиным они создают национал-большевистскую партию, начинают выпускать газету Лимонка, параллельно сообщая о новом патриотическом движении Русский прорыв музыкальной акции прямого действия. В Русский прорыв наряду с гражданской обороной влились инструкция по выживанию Романа Неумоева, группа Родина Олега Судакова. А сочувствие и поддержку движению выразили также вернувшийся в это время на сцену Вадим «Черный Лукич Кузьмин» и многие другие музыканты «соратники», как предпочитал их называть Егор. Ультраправые и леваки, анархисты и идеалисты, отчаянные националисты и радикальные коммунисты. Публика тогда под этими знаменами собиралась весьма дикая и красочная. Неминуемый раскол среди тех, кто до этого момента любил и слушал ГО, последовал незамедлительно. Лейблы и музыкальные магазины демонстративно отказывались от продажи и распространения чего-либо, так или иначе связанного с Летовым, не отказывая себе в удовольствии делать громкие заявления по этому поводу. Средства массовой информации, высказав свое мнение о происходящих с Егором переменах, вводили негласный, но очень действенный бойкот на любое упоминание его самого, его группы и деятельности. Бойкот этот в той или иной мере – продлится несколько лет. Собственно, уже с первой пресс-конференции с участием Летова многие удалялись чуть ли не бегом. То же самое касается и первых больших концертов под флагом НБП и русского прорыва. Бойкот не был таким уж стопроцентным, но публичных платформ для высказывания у Егора осталось не так много. Фрагментарная профильная музыкальная пресса, переживавшая тогда далеко не самые лучшие времена, и патриотические издания — круг читателей которых был весьма специальным. Егор Летов «Вся история человечества – это борьба идеалов и интересов. Мы стоим на стороне идеалов, даже если это дело заведомо проигрышное. Проигранное дело поэзии, а против нас воюют интересы. Вот придут коммунисты, отберут у меня мою лавочку, поэтому на стороне Ельцина нет ни патриотов, ни вообще каких-либо идеалистов, даже демократов. И собрать вокруг себя людей он может только одним способом, постоянно запугивая гражданской войной и тем, что отберут собственность, мою личную, пусть даже эта полушка, заработанная в переходе. За Ельцина только страх. Вот они от страха и собрались вокруг него. Все эти голосуй или проиграешь», все эти рокеры, вся эта мразь. А с другой стороны, очень хорошо видно, кто чего стоит. Будет новый день. Самый дикий скандал случился, когда 28 мая 1994 года популярнейшая программа «А», руководимая недавно ушедшим из жизни Сергеем Антиповым и выходившая на центральных российских телевизионных каналах, не только устроила профессиональную съемку концерта гражданской обороны в рамках акции «Русский прорыв» в Москве, но и выпустила Егора Летова в прямой эфир, где он сделал серию программных политических заявлений на всю страну прямым текстом, призывая к вооруженному восстанию. После этого телефон Московской штаб-квартиры ГО, указанный с горяча летовым в эфире, постоянно разрывался от звонков, а гастрольную деятельность группы по России и на Украине было уже не остановить. Егор Летов. Только пламя революции поможет миру родиться заново, сотворит мир новый. Мне всегда была близка революционная эстетика, взрыв пассионарности, огненно-революционные ценности, Наибольший накал ее я вижу в 1917-20-х годах. Мне кажется, что потом все несколько угасало, с каждым последующим периодом. Система умирает без огненного стержня. Искры революции — это искренность. Утверждение ценностей от сердца. Без этого ничего. Андрей Платонов после революции ходил по деревням, и там ему говорили, что теперь после революции не будет больше смерти. И когда какой-то дедушка умер, Все поняли, что что-то не так. В концертный состав ГО «Времен русского прорыва» и вообще в 1990-е годы, после возвращения группы на сцену, входили наряду с Егором и Кузьмой барабанщик Александр Андрюшкин, гитарист Игорь Джеф Жевтун и бас-гитарист Аркадий Кузнецов. Чуть позже в группе появились Евгений Махно Пьянов, игравший на гитаре и басу, и гитарист Евгений Джексон Кокорин и ПВ «Чернозём» сменившие соответственно Джеффа и Аркадия Кузнецова. Но вообще говоря, за всю историю обороны, как студийную, так и в особенности концертную, говорить о постоянных составах приходилось крайне редко. Участники призывались и отзывались, иногда возвращались обратно, меняли инструменты и так далее. Относительная стабильность наступила только в самый последний период деятельности Егора и группы в двухтысячные е годы, когда в коллективе всего лишь раз поменялся барабанщик. Но не гастролями едиными, как говорится. Именно в этот период Егор активно сочиняет песни и стихи, а также приступает к записи сразу двух альбомов, работа над которыми оказалась весьма непростой. Солнцеворот или невыносимая легкость бытия. Егор Летов. Гроб-студия — это очень сложная кухня. В 1995 году наконец-то появился восьмиканальник, пульт фирменный. Писали альбом, который оказался очень тяжелым. Писали его при задействовании огромного количества стимуляторов, наркотиков. В этих альбомах ни одной, наверное, ноты сыгранной или спетой в нормальном, трезвом состоянии. Все делалось на износ. Важное замечание. Егор никогда не употреблял стимуляторы внутривенно. Имеются в виду не первитины и прочие амфетамины, а разнообразные таблетки аптечного происхождения. Карп и тому подобное. Ну и, конечно, ЛСД. Нет ничего удивительного, что оба альбома, выпущенных сначала на аудиокассетах, а потом и на CD, прошли в то время для прессы как бы незамеченными, а если и встречались отзывы, то по большей части нелицеприятные или, в лучшем случае, недоуменные. Идея появилась после октября 1993 года. Мы поняли, что не можем оставаться в стороне. Наше оружие, что можно было сделать в то время, это музыка песни. Первая идея была записать что-то вроде двух больших сорокопяток, где были бы задействованы инструкция по выживанию, ДК, Черный Лукич, мы, может быть еще кто-нибудь. Я сочинил тогда песни «Родина», «Победа», но постепенно выяснилась невозможность такого проекта, по причине тяжелой ситуации, в том числе финансовой. Затем стало понятно, что замысел перерастает во что-то большее, В 94 году я сочинил почти все песни из вышедшего двойника «Солнцеворот» и «Невыносимая легкость бытия». Они писались как одно целое. Записывать стали в 95 пятом. У меня принцип «сделай сам», так что начали работать в домашних условиях на Олимпе. Когда записали первые девять песен, наш бывший директор Евгений Грехов неожиданно для меня привез цифровой восьмиканальник и пришлось затратить около 10 месяцев, чтобы адаптировать записи с Олимпа для цифровых записей. На самом деле это была ошибка. Надо было, конечно, записывать все заново, а то невозможно состыковать по звуку ни орган, ни голос. Затем, когда мы наконец-то все состыковали, довольно быстро записали болванки обоих альбомов. Технически запись сделана довольно интересно, потому что там много хитростей. Например, играют восемь гитар в унисон. Мы сделали такой звук, какого, вероятно, нет в природе. Мы полностью добились того, чего хотели». Если, например, об альбоме «Сто лет одиночества» я мог говорить, что мы максимально приблизились к тому, что хотели выразить, то здесь сделали все как надо, хоть и ушло чудовищное количество времени и энергии. Присутствует и метафизический план, неотделимый от нашего творчества. Как только записали альбом, около года назад, из группы неожиданно в последний момент ушел Кузьма Ребинов, Как раз когда он должен был подкрутить ручки и отрегулировать свой бас, Они очень разные, хотя части единой работы, отражающей нашу жизнь в коммуне почти за полтора года. Я сначала хотел сделать альбом «Новый день», куда бы вошла песня «Родина» и так далее, боевой такой альбомчик, минут на 30. Потом он еще больше оброс песнями. В окончательном варианте первый альбом "Солнце ворот", там обложка просто роскошная. Это прямое руководство к действию. Второй альбом более философский, что ли? Там о том, что нужно осмыслить для действия. Мне неловко говорить, то есть работа закончена, мы победили. Лучший альбом, наверное, если уж и не всего рока, то наш во всяком случае. Впрочем, в нем самом все сказано. Впрочем, никакой информационной поддержки, рецензий и прочих атрибутов нарождавшегося в России доморощенного шоу-бизнеса обороне не требовалось ни тогда, ни раньше, да и позже. Пусть эти песни теперь не так быстро уходили в народ, как в прежние времена, но сам-то Егор прекрасно понимал, причем всю свою жизнь, что он сделал сильную вещь, и вещь эта работает, и будет работать еще сильнее, дайте только срок. Ну а сами песни всего десятилетия спустя будут называть шедеврами и откровениями, от мертвых до дембельской, от заботы у нас такая да нечего терять, не отказывая этим могучим полотнам в цельности и завершенности. Ну, разве что, кроме названий самих альбомов. В 2005 году при переизданиях «Солнцеворот» стал лунным переворотом, а невыносимая легкость бытия – сносной тяжестью небытия. Как говорил Летов, чтобы сбить пафос. Стена звука, бесчисленные гитары и голоса, хлестки и точные образы, море музыки и инструментальных фрагментов, гаражная психоделия и бесконечные коды. И причем тут вся эта нелепая музыкальная критика? Этого тогда не заметившая или сделавшая вид, что не заметила? Егор Летов. «Вероятно, опустошенность – неверное слово. Победители – мудрые люди, и у каждого из них состояние свершения, а оно печальное. Мудрый человек, он платит всем своим, самим собой, чтобы было хорошо другим. Это необходимая жертва. Есть притча. Пока ты поднимаешься на гору, думаешь, что это самое главное». Но вот поднялся, а там спуск, и еще одна гора, еще выше и страшнее первой, и далее. Я верю, что история человека и человечества не круг, а спираль, стремящаяся все выше и выше вверх. Страна безмолвия и тьмы. После записи и выпуска «Солнцеворота» и «Невыносимой легкости бытия», сочинения стихов, активной концертной деятельности политических заявлений и прочих атрибутов прилива жизненной энергии, у Егора было ощущение, что прямо сейчас поток живого творчества хлынет из него с утроенной силой. Он даже говорил мне весной 1997 года «Сейчас, мол, пойдут стихи, я это чувствую». Но вместо этого случилось совсем обратное, и Летов замолчал на несколько лет, продолжая регулярно давать концерты, но не написав при этом ни одной новой строчки. Егор Летов. Это бывает по-разному. В основном это возникает как некий образ. Появляется определенная ключевая фраза, на которой строится песня. И как мясо обрастает вокруг кости, вокруг этой фразы все выстраивается. Текст, музыка и так далее. В песне «Поздно» — это одна из лучших песен из последних альбомов. Ключевой была фраза «Живые звери». Она появилась после того, как у меня умер кот. У меня вообще в доме живут три кота. И кот, который у меня 11 лет прожил и был прямо как мой сын. Я чуть с ума не сошел. Я был действительно на грани помешательства. Мы многих друзей схоронили из нашей команды. Но люди слишком любят жизнь для того, чтобы быть живыми. Слишком странный, чтобы жить, слишком редкие, чтобы умереть. Это про нас. У животных нет сознания для осознания смерти. Даже у детей оно есть, поэтому людей не жалко по большому счету. Просто человек защищен каким-то образом сознанием этого конца, а они нет, и после смерти кота у меня было ощущение какой-то безысходности, это какая-то дыра чудовищная, которая уже ничем не затягивается. Месяца два у меня все это крутилось в голове, пока не возникло «живые звери, ясные глаза, передозировка на все оставшиеся времена». Политика в то время пока еще никуда не делась из жизни Егора, хотя он уже в полной мере понимал, что многие оппозиционные деятели его просто используют как популярного молодежного идола. Приманку, ловушку, не то чтобы совсем уж для дураков, но именно как человека, которому верят и за которым готовы будут пойти куда угодно. Тогда же, весной 1997 года, у нас с Егором состоялся очень длительный разговор по междугороднему телефону фрагменты из которого в итоге были оформлены как интервью под чутким руководством и редактурой его самого. Алексей Коблов. Далее А.К. Выходят сразу два альбома? Егор Летов. Далее Л. Да, первый «Солнцеворот», как бы 1995 года. Второй «Невыносимая легкость бытия» А.К. Ты заметил, что дистанция между ГО и публикой все больше? Л. Она с каждым годом все растет и становится все непреодолимее. С другой стороны, кто с нами остается сейчас, люди, которым это необходимо. Голландцы снимали репортаж и опрашивали всевозможный народ на концерте. Один сказал, что ему наплевать, фашисты мы или коммунисты. Самое важное, что мы выражаем эмоции, которые он испытывает постоянно. Мы эти эмоции выражали и выражаем, а людей, которые их испытывают, становится все меньше». С другой стороны, появляется определенный контингент, причем совсем молодежный, то, что называется пацаны, которые что-то слышат и понимают не на уровне интеллекта, к которому мы никогда не обращались. Все, что мы делаем, это эмоциональное все-таки дело. Во всяком случае, развесистая дуля всей этой мрази. Для всех БГ там и для всего этого дерьма. В целом, я удручен, потому что поколение мы проиграли. В большинстве своем это, конечно, подонки, мразь. ака. В знаменитом интервью в «Контркультура» номер 3 ты говорил о смерти духа. Что ты скажешь сейчас? Л. Не могу в двух словах, конечно, объяснить. Ситуация абсолютно плачевная, всем ясно. В политическом плане мы уже не люди. Все, мы хуже албанцев. Судя по последнему футбольному матчу с Кипром, хуже киприотов. Смерть духа? На Западе она уже давно произошла. У нас, не знаю, но уже близко. Если народ выбирает Ельцина... Так чего этот народ достоин? Политика сейчас для нас стала жестокой реальностью. Если не оказываешь сопротивления, имеешь неприятности, унижения и притеснения все больше. И если народ соглашается, причем в самом плачевном и позорном смысле, тогда чего ожидать? Грядет либо катастрофа, либо революция. Мы начинаем новый этап русского прорыва. Я надеюсь, что к нему присоединится Калинов мост. Предварительное согласие на этот счет вроде бы есть. Акка. «Для тебя самого Сибирь остается по-прежнему чем-то особенным». «Л». «Конечно, но если говорить о населении, у нас разруха, как и везде, но мелкая, вялотекущая. В Москве заметно расстояние между верхами и низами. У нас от голода никто не мрет, бомжей не такое изобилие, бандитов поменьше, но в целом ощущение откровенной децентрализации. «Москва, наплевать, страны единой тоже нет». Живем здесь сами по себе, скоро у нас деньги свои наверняка появятся. Колчаковщина такая, так что все, началось. А.К. А что для тебя есть Родина? Л. Родина для меня Советский Союз, я здесь родился. А.К. А ощущение Родины? Л. Ощущение Родины — это язык, ландшафт, это идея, определенная идеология, символика, традиция, эстетика и мораль. Сейчас эстетика нашего государства российского другая, мораль другая, вообще никакой нет. Территория и та уже не та. Распад полный, смердит кругом. Я ездил по стране с акустиками, это к года три достаточно интенсивно. Весьма удручающее впечатление. Особенно после того, как войну в Чечне проиграли. Собственно говоря, не проиграли, а сдали. Ака! Ты выступал последние годы с концертами на юге России? Л. Да, там у меня на концерте было больше половины народу в зале тех, кто в Чечне воевал. Контрактники, казаки, отличнейшие люди. Дарили патроны на память. Ака, Твоя публика поменялась? Л. Я думаю, нет. Та же самая, только еще более злая и яростная. Так же, как и я, ставшая еще более националистом и еще более коммунистом. Она сменилась после возникновения русского прорыва, разделившись в целом на два лагеря. Первый – эстеты, интеллигенты, демократы, и вторая часть публики – живая, деятельная, боевая, экстремисты, вояки, публика у нас красочная, это и националисты, и ультракоммунисты, и, разумеется, анархисты, и просто яркие люди. А. К. В свое время ты говорил, что одиночки опаснее для социума, чем целое движение. Л. Когда творческие одиночки собираются в стаю, происходят революции. Тогда происходит самое страшное для этого тоталитарно-обывательского мироустройства. Теперешний режим и есть режим одиночек, настоящих, клинических, идейных. Всех этих краснопиджачных, которые друг друга боятся, понимаешь? Демократия – это и есть режим, где каждый сам по себе, где у каждого свой особняк, против них идут массы. Ака. То есть с появлением русского прорыва был избран путь коллективного спасения? Л. Да, в этом смысле мы смыкаемся с православием, с истинным христианством. А. -ка. А что повлияло на такой выбор для тебя лично? Л. Что значит «повлияло»? Если бы было необходимо личное спасение, я бы группу не собрал. А. -ка. А были люди, к мнению которых ты прислушивался? Л. Прислушиваться я, конечно, прислушиваюсь. Я могу много назвать людей, кого я уважаю, но мнение всегда сугубо свое. Мне очень нравится Александр Зиновьев. В принципе, я читаю «Завтра», «Советскую Россию», но, наверное, ближе все-таки Зиновьев. Но я не могу сказать, что они на меня влияют. Я с ними солидарен». А. К. В прошлом году умер Сергей Курехин, с которым ты был знаком. Л. Очень, честно говоря, жалко, что мы с ним так и не записались, хотя ужасно хотелось. В первый раз я с ним играл очень давно, году так в 1983 в Москве. Это был один из первых концертов, когда я на сцене появился. Но в целом это был блистательный мистификатор-пианист. Мы ему с Кузьмой стих посвятили, памяти его. А. К. -ка. Ты как-то говорил в одном из интервью о том, что творчество ограничится смертью, и смерть является главным вдохновляющим фактором. Л Конечно, такое может быть, но я бы сейчас выразился иначе, особенно после моих экспериментов с ЛСД, года, наверное, четыре на них ушло. Смерти нет, есть нечто другое, испытание, подвиг. После ЛСД я убедился в том, что воля человеческая безгранична, и сила человеческая безгранична, и сила творчества, ума и так далее. А. К. А свобода? Л. Свобода? Ну, я скажу известную фразу «Высшая свобода – это отказ от всей свободы». Смеется. «Свобода с точки зрения политики сейчас – это нивелирование всех ценностей, которые имели значимость доселе. Слова чего-то стоят, когда ты можешь за них жестоко поплатиться, страшно жестоко, когда тебя убьют за эти слова. При свободе слова – все слова болтовня». «Акка. А что долг для тебя в таком случае?» «Л. Долг? Долг – это родина». Это сопротивление, это война, это правда, это то, что ты должен сделать в этом мире. А.К. Почему ты вернулся к названию гражданская оборона? Л. Ну как, это символ, это центр, откуда все берется, вокруг которого кучкуются всевозможные проекты, коммунизмы, сольники и так далее. Гражданская оборона вообще группа? Да, это панк, да, но панк очень психоделический и до сих пор я считаю, что единственный такой в стране. Больше таких групп я не слыхал, и вообще... Ака, Теперь хочу тебя спросить о твоей самореализации. Эл. Реализовался я на сто процентов, причем это могу сказать без всякой ложной скромности. Об этом очень хорошо Ринга Стар как ты сказал. На определенном уровне однажды берешь барьер сто процентов, и выше этой планки ты не шагнешь, понимаешь? Не бывает 200 процентов. «Ну, а потом опять берешь сто. Опять. Понимаешь? Ну, пока я живой. Я еще не устал». АК. «Артем Троицкий как-то сказал, андеграунда у нас нет, ну, разве что гражданская оборона какая-нибудь». «Эл». «Троицкий очень хорошо в свое время где-то заметил, что ему не импонируют такие люди, как ГО, потому как мизантропы. Но это правильно в некоторой степени. Мне больше животные импонируют». Я могу это констатировать, можешь даже в статье это напечатать. Да, я хожу ежедневно в лес, потому что в лесу гораздо лучше, уютнее, реальнее, чем на улицах, в жилищах. В лесу я чувствую себя дома, смеется. На улицах я себя чувствую, ну, как медведь по улице идет, как слон, как мышь, как гроб на колесиках. Ты меня спрашивал относительно потенции творческой т.д. Мы вот все это время звереем, понимаешь, год от года, чудовищно. То, что нас тут ожидает, это из области кометы, которая разорвется на части. Мы озверели. Мы группа озверевшая. Насчет андеграунда не знаю. Я вообще не представляю себе зависимого рока. Это нонсенс. А. К. Ты слушаешь новые группы, которые у нас появляются? Л. Нет, не слушаю. Да у нас ничего и не появляется. А. К. Где ты давал концерты в последнее время? Когда будешь в Москве? Л. В Москве буду играть 16 мая в «Крыльях Советов». Выступал в Белоруссии две недели назад. Это дело нужное и хорошее. Надо поддержать Лукашенко, он классный человек. Нам бы его вместо Ельцина. И в то же самое время состоялся еще один наш с ним разговор, тоже опубликованный, сильно перекликающийся с его монологами в патриотической прессе начала 1990-х годов и еще более свирепый. А.К. На выборах ты выступил в поддержку Зюганова. Зюганов проиграл. А ты? Эл. Я тоже, тоже проиграл. Шел по улице и ничего не боялся. Плечами толкал. Стыдно мне было за всех этих встречных. Позорно. Да и дело-то не в Зюганове, собственно. Дело в идее, в символе. Кто такой Зюганов? Но то, что он олицетворял, символизировал, было то, что надо. Национал-патриотический фронт. И ясно это было всем, и нашим, и вашим. В настоящее время единственный кандидат от оппозиции, национал-патриотической оппозиции, реально способный изменить ситуацию в стране, а стало быть и в мире, Александр Лукашенко. Сам факт того, что инициатором создания Союза Белоруссии и России, новой Славянской империи, собственно Советского Союза является именно он, говорит сам за себя. К, Ты считаешь себя националистом? Л. Я советский националист. Родина моя – СССР. СССР – это первый и великий шаг вдаль, вперед, в новое время, в новые горизонты. СССР – это не государство, это идея, рука, протянутая для рукопожатия. И слава и величие России в том, что она впервые в истории человечества взяла на себя горькую и праведную миссию прорыва сквозь тысячелетнее прозябание и мракобесие. Одиночество человека к великому единению, к человечеству. Я верю, верую во всемирную, вселенскую революцию, и готов воевать за нее и словом, и делом, как это делали мои доблестные предшественники, учителя и соратники от Достоевского до Маяковского, все те, кто всегда был против лжи, равнодушия, упадка, смерти. В 1917 году наша страна сделала первый шаг на пути к истине, не бывать ему последним. Ака, Понятно. «А кого ты считаешь в таком случае своими соратниками по духу?» Л? Я бы сказал, это соратники скорее не по духу, а по борьбе на едином метафизическом фронте. Это Сидур, Муратова, Веденский, Артур Ли, Херцог, Платонов, Маркес, Генри Миллер, Тарковский, Филонов, Грюневальд, Иисус Христос, Кундера, Прометей, Терентьев, Крученых, Бруно Шульц, Высоцкий, Шукшин, Вера Матвеева, Ван Гог». Кубабы, Бергман, Шпаликов, Бердяев, Гоголь, Исикава-Токубоку, Марштейн, Герман Гросс и тому подобное. Акка. Нет ли у тебя ощущения, что ты задействован некими силами в незримой партии в качестве шахматной фигурки? Л. Задействован, не задействован, солдат, воюющий за родину, матрос, затыкающий амбразуру, сгорающий гастелла. Это фигурки? Война за правое дело? Партия? Я, несомненно, ощущаю силу за своей спиной, но дело в том, что я не соотношу в себе свое настоящее «я», истинную суть со своим эго, телом или паспортными данными. Я и есть та сила. В некотором роде мы одержимые воплотители, исполнители очень хорошего дела. Отдавая себе в этом отчет или нет, каждый из нас делает то, что должен или может. А. -ка. Чем для тебя является Рок? Л. Рок, каким он был в 60-е годы и каким он воистину должен быть, живейшая и искреннейшая форма народного творчества нашего времени, преследующая сугубо революционные цели, изменения как существующего порядка, жизненного уклада, так и сознания самого автора-исполнителя и слушателя-потребителя. Рок – это революция, это бунт через борьбу, через преодоление, прогресс, движение, взламывание тугой скорлупы инерции и застоя. Именно эти цели Рок и обязан преследовать и самым жестким, и самым пламенным образом. А. -ка. Инерция, по-твоему, основная причина социальной катастрофы? Л. Две беды – инерция и обыватели. Именно из среды обывателей пышно произрастают вся наша новая буржуазия, мафия, вся лакейская демократическая мразь. В известном смысле все мои песни, все мое творчество всегда были направлены против той пресыщенной, алчной, лакейской прослойки граждан, учиняющей ныне беспримерно циничный, чудовищный раздор и поругание нашей отчизны, оглушительно ратуя за некие общечеловеческие ценности, сводящиеся к идее собственного ожирения за счет обирания и удушения ближнего своего. Что касается инерции, мой жизненный опыт самым наглядным и жестоким образом ежедневно доказывает мне, что ежели не сопротивляться, собрав всю волю воедино, накатывающему на тебя жизненному потоку, колесу инерции, рутине бытия, пустить себя на самотек, неизбежно наступает самая плачевная, самая позорная, самая омерзительная и чудовищная развязка ситуации, в которой находишься. Ясный взгляд и жесткий непрерывный контроль необходимы в каждом действии, в каждом помысле иначе неминуемо оказываешься втянутым в самый зловонный водоворот собственных нечистот и крайне плачевных обстоятельств. Все беды от безделья, безволия и равнодушия, а царствие небесное, как известно, силой берется. Если нет ни сил, ни выхода, тогда надо уходить достойно, не сдавшись, как это сделали Янка, Башлачев, Селиванов и другие мои братья и сестры по оружию и фронту. Они победили, Попрали в первую очередь свирепый закон самосохранения, в конечном счете саму смерть. Те же, кто остается после них, обязаны удерживать как свои, так и осиротевшие участки фронта и воевать за себя и за того парня. Фронт держится на нас. Нельзя нам умирать от слабости, тоски и безволия. Мир держится на каждом из нас. Истинно живом. Акка. Что ты хочешь сказать своим слушателям? Эл. Ну что, долго еще будет продолжаться беспредел на нашей земле? Верните себе честь, мужество и достоинство, позорные и бессовестно вами утерянные. Егор Летов Вот Махно тоже считал, что в 1919 году совершил Третью мировую революцию. И в принципе так оно и было. То, что он хотел сделать, сделал. Это был первый в истории прецедент свободного государства и действительно коммунизма, Мы тоже сделали революцию. Но не то, что ее никто не заметил. Кому надо, те заметили. Например, наши поклонники. Просто эту революцию не приняло большинство комфортно настроенного народа. И всякие критики троицкие сделали максимум, чтобы это задавить. Но люди, которые все поняли и приняли, стали консолидироваться в подпольные группировки. И эта консолидация, я считаю, сейчас достигла апогея. Возникла новая формация. Новый народ который не принимает красных пиджаков и той культуры, которую сейчас навязывают, вернее, которая уже навязана всем безвозвратно. Я имею в виду то, что представляет собой сейчас Москва, телевидение наше, газеты, радио, политика и так далее. Окружающий социум тем временем стал снова замечать существование летого ИГО, да и бойкот в СМИ постепенно стал прекращаться. Многие известные таблоиды начали просить Егора об интервью, публиковать рецензии и отзывы о концертах. И он почти ни от чего не отказывался, стараясь при этом следить за подачей материала и тем, как на него реагирует общество. Его по-прежнему расстраивало происходящее вокруг, и он по-прежнему старался на это влиять, воспринимая свою миссию избранного и визионера как долг и ответственность, прежде всего перед своим собственным миром. 10 сентября 2014 года, в день, когда Егору исполнилось бы 50 лет, меня попросили вспомнить, как именно проходило снятие этой условной информационной блокады. Мне это было несложно сделать. В 1990-е годы летого не то чтобы полностью игнорировали в прессе, но после знаменитого прямого эфира на федеральном телевидении в программе «А» в мае 1994-го во время которого он прямым текстом обличал власть и призывал к вооруженному восстанию, некая форма бойкота все же началась. Егор также стоял у истоков НБП вместе с Лимоновым и Дугиным, что никак не добавляло ему симпатии демократически настроенных граждан. Визионер, революционер и романтик, он не раз ставил общественность в тупик неожиданными ходами, решениями и заявлениями. А учитывая, что популярность его песен тем временем только росла, у многих росло и неприятие Летова, непонимание, вплоть до отторжения и недоумения. Это продолжалось вплоть до конца 1990-х, и как раз на рубеже тысячелетий поступило неожиданное предложение от еженедельника МК «Бульвар» сделать большое интервью с Летовым и поставить его фото на обложку. До сей поры популярные глянцевые издания ничего подобного себе не позволяли. История этого материала получилась вполне в духе Егора. Не без приключений. В конце сентября 1999 года интернет-кафе Screen, располагавшееся в московском спальном районе Марьино, решила сделать онлайн-видеоконференцию с Летовым, чтобы он пообщался со своими фанатами в реальном времени. Самому Егору эта идея не особо понравилась, он вообще не был любителем новых технологий. Но отказываться он не стал. И как раз под эту встречу и были приглашены корреспонденты МК «Бульвара», чтобы там же заодно и провести интервью и фотосессию. Приключения начались еще до появления в кафе. Как раз за день до этой встречи праздновался день рождения старшего брата Егора Сергея Летова, известного джазового музыканта, на котором Егор присутствовал и активно отмечал это замечательное событие. Да и у автора этих строк, выполнявшего в ту пору обязанности пресс-аптоше ГО, Как раз в тех же числах тоже был день рождения. Мы с Сергеем родились с разницей в один день. Оба празднования прошли бурно и подробно, в разных местах, но с одинаково тяжелыми для здоровья последствиями. В итоге артисты и пресса Таше прибыли на место не в самой лучшей форме. Онлайн-конференция в интернете просто была скомкана к жуткому неудовольствию организаторов. Но, признаться теперь, Летов не особо переживал по этому поводу, так как изначально не очень хотел во всем этом участвовать. Попытка пообщаться с МК все же была предпринята. Но для начала, по взаимной договоренности уже на месте, корреспонденты отправились в ближайший магазин за спиртным и закуской для поправки здоровья и создания необходимой атмосферы разговора. Иначе ни о каком интервью никто и говорить не желал. Ну а дальше начался уже вполне психоделический рок-н-ролл. Артист, пресс-атташе и фотограф благополучно напились. Атмосфера, несомненно, улучшилась, но ни о каком серьезном разговоре и съемках речи быть не могло. Летов прилег отдохнуть прямо там, в кафе, на кушеточке. Вскоре на соседнюю кушеточку прилег и пресс Таше. Корреспонденты отправились в Исфоясе ни с чем, но с надеждой на продолжение дружеского общения в ближайшее время. Вышло нечто сроднее такого алкатрипа в Марьине, когда участникам поездки было весело, но никто ничего толком не сделал и не запомнил. Потом Егор уехал дальше на гастроли, и уже в следующий его визит в Москву интервью все же состоялось. Встреча была назначена неподалеку от спорткомплекса «Олимпийский», куда Летов в ту пору регулярно захаживал на книжную ярмарку, увозя потом оттуда целые чемоданы, интересующие его литературы. Он вообще поглощал информацию в чудовищных количествах, тратя значительную часть своих гонораров на книжки, музыку и кино, и будучи жутко эрудированным человеком в самых разных областях. В музыкальных и книжных магазинах его всегда ждали и любили как постоянного клиента. В то время Летов спокойно гулял по улицам и пользовался общественным транспортом, проходя сквозь толпу неузнанным, словно невидимка. Вот и тогда разговоры и фотосессия состоялись в ближайшем сквере в центре Москвы. На этот раз никаких внешних причин срывать работу не было, да и сам Егор находился в боевом и бодром расположении духа. То, что вскоре вышло на страницах МК «Бульвара», стало серьезным и неожиданным событием для поклонников ГО, да и просто для любого читателя. Одно дело, когда прямая речь подобного свойства о всемирной революции, радикальной политике, Войне против конформизма, самой гражданской обороне как акции прямого действия появлялась на страницах самиздата, малотиражных изданий и в оппозиционной прессе. И совсем другое, когда из каждого киоска печать по всей стране на прохожих смотрел с обложки глянцевого журнала тот самый непримиримый Летов, не изменивший своему мировоззрению и на этот раз просто воспользовавшийся широкой площадкой для высказывания. Он именно таким и вспоминается веселый, бесшабашный, яркий, разноцветный, парадоксальный, живой. Во многом опередивший время, как и свойственно визионеру, настоящий боец, солдат, как он сам любил себя называть, непримиримый и не сдавшийся. воевавший против государственного тоталитаризма 1980-х и против буржуазной революции 1990-х А в двухтысячные склонявшийся к экоанархизму как пути выживания избранных, последний из удалых магикан того времени, когда вся эта музычка была не просто развлечением, причислявший себя к соратникам Артура Ли и Сида Барета, Достоевского и Веденского, Херцога и Муратовой, действовавший на зло и поперек, живший здорово и вечно. А.К. Против чего или кого направлено творчество гражданской обороны сейчас? Л. Не против, а за. Мы не ополчаемся, а отстаиваем. Егор Летов. Во-первых, сам никому на поклон не ходил. Гражданская оборона – первая команда, которая не стала играть по западным правилам шоу-бизнеса, если это можно назвать бизнесом. Мы создали свой, независимый лейбл «Гроб Records куда помимо нас вошел еще десяток сибирских команд, которые близки нам по духу. Во-вторых, когда я читаю в музыкальной прессе высказывания коллег, у меня сильно портится настроение, мне скучно, и возникает чувство стыда за все, что они говорят.